девять мешков ушей. Тем временем Сева Одиноков, видный сорокалетний человек с проседью и несколько тупым взглядом, сидел у себя на кухне вместе с приятелем Марком Штемпелем, пил миниатюрными стопочками водку, какую подают только на кремлевских банкетах, и говорил, «Вот вроде бы качественно другая пошла жизнь, только черта лысого у нас нет». «Ты, к примеру, самолет на прошлой неделе купил, у меня дом на Балатоне, и четыре машины внизу стоят. А мы, обрати внимание, все сидим по кухням, как в старые годы, и лясы точим чуть ли не до утра. Интересно, к чему бы это?» Марк Штемпель ему как бы нехотя отвечал. «Потому что бедность — это у нас в крови. Сколько мы самолетов не покупай...» Все мы в сущности бедняки, и времяпровождение у нас бедняцкое, как в 70-е годы, когда было нечем себя занять. Я, конечно, могу сейчас пойти и купить себе галстук за тысячу долларов, но мне также интересно потолковать про влияние монгольского ига на русский менталитет. Уж такие мы уродились в нашей стране мечтателей и жлобов. Ладно, а ты-то тут при чем? То есть евреи-то тут при чем? Да какие мы в сущности евреи, мы такие же русские, только лопухи через одного, и моемся каждый день. В том-то и главная загадка этой страны, что живучи с нами, не захочешь, а обрусеешь, что эта страна на человека действует как зарин. Вот лошади в суровые зимы всегда вдруг обрастают густой, чуть ли не собачьей шерстью. Так и люди разного состава крови, если поживут с нами активно, так потом превращаются в русаков». Я так думаю, что если английского лорда запереть на полгодика в общежитии училища имени 1905 года, то он очень скоро заговорит о влиянии монгольского ига на русский менталитет. Кстати сказать, — заметил Сева-одиноков, изображая глазами ужас, — какая это все-таки была страшная сила монголы, если они хрен знает откуда дошли чуть ли не до Карпат. Вообще-то они до Италии дошли, поправил приятеля Штемпель, тоже налил себе водки в стопочку, понюхал и поставил ее на стол. Они бы и до Англии дошли, если бы Багдыхана УГД не отравила его сноха. Пришлось срочно возвращаться в метрополию и включаться в соревнования за престол, а так никакие рыцари круглого стола монголов не остановили бы, потому что в тогдашней Европе не было такой силы, которая их могла бы остановить. Немцы с поляками попытались было преградить им путь, но вот что из этого вышло. Монголы поотрезали упавших противников левые ушные раковины и отослали в подарок Багдыхану. Получилось девять мешков ушей. «Дикость какая!» — воскликнул Сева. «Не хотел бы я жить в эпоху монгольских войн. Нам-то, положим, такая перспектива не угрожает, а вот за потомков не поручусь». Как бы наши праправнуки не угодили под повторение пройденного, потому что монголоиды, кажется, опять готовятся устроить нам рус-улус». «Это еще что за паллиатив? рус «Рус-улус означает русская провинция по-монгольски, что-то вроде субъекта федерации, если мерить на наш манер. 800 лет назад русский улус был частью Китайской империи, потому что чингизиды, кроме всего прочего, захватили еще и Поднебесную». И провозгласили себя владыками мира под видом китайских императоров династии Юань. «И откуда ты все это знаешь?» — восторженно спросил Одиноков, поднося карту рту очередную стопочку, но на какое-то время про нее в восхищении даже и позабыл. «Из календарей Сева откуда же еще?» — отозвался Марк. «Вообще-то это вполне может быть, что и в Сибири, И на Урале, и в Подмосковье будет сплошной Китай. Потому что их слишком много, нас слишком мало, они дисциплинированы, мы разгильдяи. Китаец-труженик, русский нет. С одной стороны, мы точно скоро выродимся, потому что сопьемся. А сопьемся мы по той причине, что каждый фрезеровщик носит у себя в груди жгучую мысль. «Почему я не генерал?» «И знаешь, чего всего жальче?» «Русского языка, ведь через 500 лет он может статься, превратиться в мертвый язык, как древнегреческий латынь. Зачем тогда Толстой сочинял эпопею «Война и мир»?» «Вот и я думаю, чего мы корячимся, выбиваем кредиты, наращиваем оборотный капитал, если через каких-нибудь пятьсот лет вокруг будет сплошной Китай, ведь это такая же нелепость, как девять мешков ушей». «Вот и я себя спрашиваю, чего?»